Елена Лагунова, фея с палочкой. «Ин!» — Донесся до меня тихий голос. Я бы сказала, слабый, как дуновение ветра, но тот как раз за окном завывал «Будь здоров!» Одинокая елка во дворе трясла темно-зеленой юбкой так, залихватски, будто ламбаду плясала. «Ин!» — послышалось снова, уже чуть громче и настойчивее. «Инвина Выритас! Пробормотала я и, с сожалением, отставив на подоконник бокал с хересом, повернулась спиной к окну. «Ты проснулся, любимый!» Любимый в ответ застонал, давая понять, что вот-вот уснет вечным сном. Сообщит мне свою последнюю волю и сразу же отправится в мир иной. «Температура 37,3? Это вам не шуточки? Пора, пора готовить белые тапки 45-го размера!» Инночка. «Подойди!» — умирающий заворочился. Не иначе желал отойти красиво, не в позе контуженной морской звезды. Я приблизилась к дивану, присела рядом со страдальцем и изобразила подобающую печаль, которой вовсе не чувствовала. Я злилась. В кои-то веки мы с Денисом отправились в отпуск, да не на дачу в пригороде, а на далекое море на краю страны. И в первый же день по прибытии на место отдыха Любимый свалился, подкошенный внезапной хворью. А как хорошо все начиналось. Инка, пакуй чемоданы, мы едем на море. Неожиданно распорядился Денис за ужином, уложившись с этим приказом, аккурат в паузу между своей основной порцией и добавкой. Я чуть не выронила тарелку с ароматным пловом, приготовленным заботливым папулей. Он у нас знатный кулинар-любитель и кормилец всей большой семьи. «Какое море, Денис? Зима же!» Я кивнула на окно, за которым с высоты девятого этажа открывался прекрасный вид на декабрьский Краснодар. Картина навивала уныние. Низкие тучи безостановочно сеяли мелкий занудный дождь. «Докладываю». Капитан Кулебякин потянулся, забрал у меня тарелку и снова заработал вилкой, отчего его доклад сделался пунктирным, как серия выстрелов. «Море Балтийское». Место — Зеленогорск. Или Светлоград. Я не запомнил. Самолет завтра, билеты я уже взял. Прекрасно! Я всплеснула освободившимися руками. Балтийское море зимой. Что может быть лучше? На загар можно не рассчитывать, купальник брать не стоит. Почему же? Я твердо намерен искупаться. В моем списке Балтики еще нет. Денис вернул мне пустую тарелку и поинтересовался. А что у нас к чаю? Мое бурное негодование. Можешь пить с ним в прикуску. Я бухнула на стол полную кружку и отвернулась к окну. Ну иночка. Ну солнышко. Денис выбрался из-за стола и полез обниматься. Я же не виноват, что у меня отпуск не летом. Мне бы и сейчас не дали, если бы не Трофимов. Это вообще его затея. Не переводи стрелки на старшего по званию, проворчала я, невольно расслабляясь в теплых крепких объятиях. «При чем тут Трофимов?» «А он, прикинь, покупает недвижимость в этом самом Зеленогорске или Светлограде?» Оживился Кулебякин, уловив перемену в моем настроении. Место ему знакомое, он же сам из Калининграда, но вот выбранный домик надо бы посмотреть не только на фото. А тут засада, Трофимов летом уже в отпуск сходил, и теперь его не отпускают. Жена его могла бы туда слетать, она же не работает, напомнила я. «Ты его Вальку не знаешь», — Денис хмыкнул. «Она же трусиха. Всего на свете боится. Плюс с конкретным приветом, по-моему. Представь, строго-настрого наказала мне проверить дом на предмет присутствия там всяких потусторонних сущностей. Мол, в этом Зеленогорске или Светлограде, по слухам, аномальная зона. Народ там видит разные. То НЛО, то нечисть. А Вальке такого и даром не надо. Она бы предпочла купить квартирку в Глинджике. А я бы предпочла отпуск в Тае. А на какие шиши, малыш? Кулебякин развел руками, и мне сразу стало зябка. Ты же хотела, чтобы я взял новую машину. Теперь плачу по кредиту. На Таиланд денег нет. А в Светлограде там, а может в Зеленогорске. В нашем распоряжении бесплатно будет целый дом со всеми удобствами. У моря, в Сосновом Бару. Ну красота же, согласись. И я, конечно, согласилась. Уж лучше провести две недели декабря в сосновом бару у моря, чем в заливаемом дождем мегаполисе. Тем более, если в нашем распоряжении будет целый дом, а не стандартная двушка на троих с собакой. В башне, где прямо под нами живут мои родители и бабушка, а тремя этажами ниже брат с женой моей подругой и их ребёнком раннего пешеходного возраста. Семейство у нас, надо признать, дружное. Но иногда очень хочется от него немного дистанцироваться. А от Краснодара до Калининграда – пара тысяч километров. Вполне подходящее расстояние. Прилетели мы на Балтику. И что? В первый же день, едва успев занести в дом чемоданы, Денис помчался к морю, чтобы в нем искупаться. Это у него традиция такая – плескаться во всех подходящих водоемах встречающихся на жизненном пути, невзирая на время года. Он принимал морские ванны в феврале в Сочи, в марте в Ницце, в декабре в Фомагусте и твердо намеревался пополнить свой список подвигов на Балтике. ан нет, не вышел каменный цветок». «А где вода?» С комическим недоумением вопросил мой герой, оглядев серую твердь, теряющуюся в сизой туманной дали. Воды не было. Вместо нее у берега слабо шевелилась полоса густого ледяного крошева. Но бравого капитана Кулебякина это, разумеется, не остановило. Он таки полез искать воду и в итоге нашел ее, провалившись в ледяное месиво прямо в одежде и обуви. Обратно бежал по пояс мокрый, стуча зубами и выплевывая нехорошие слова. А дома, понятное дело, слег и... Я наклонилась, чтобы расслышать страдальческий шепот. «Я знаю, что мне поможет», — прохрипел Кулебякин. Папин ремень вырвалась у меня. «У моего папы, бывшего кадрового военного, есть прекрасный кожаный ремень с крепкой пряжкой. Помнится один его вид. Очень-очень помогал нам с братцем Зямой. В веселом детстве бывало, только посмотришь, как папа с намеком взвешивает в руке этот армейский аксессуар» и мигом выздоравливаешь душой и телом. «Папин, да», — Денис услышал только первое слово. «Свари Глинтвейна, а?» «Только точно по рецепту Бориса Акимовича». «Кулебякин, ты в своем уме?» — возмутилась я. И тут же себя осадила. «Что я спрашиваю? В каком уме? Откуда бы ему взяться?» «Мужчины, они порой как малые несмышленные дети. Особенно это, как ни странно, касается мужчин, героических профессий. Чем сильнее и крепче мужик, тем скорее он растекается в ложицу, столкнувшись с тем, что казалось ему невозможным, физическим недомоганием. Я это по своему папе-полковнику знаю. Стоит только ему увидеть, что столбик термометра переполз за 37, он ложится помирать. На 37,2 костенеющими пальцами ищет ручку и бумагу писать завещание. На 37,5 Прощается с родными и близкими. И кулебякин такой же. С той разницей, что он при температуре 37,3 еще и бредить начинает. Какой тебе Глинтвейн. Теплый чай с малиной, вода с лимоном, молоко с медом на ночь. И все. Даже парацетамол дают только при температуре выше 38. Парацетамола не надо, согласился Денис. И молока тоже не люблю я его, особенно с пенкой. «Свари, Глинтвейный, Индюш, ну, пожалуйста!» «Вот увидишь, это меня сразу поставит на ноги!» Я задумалась. Эффект плацебо никто не отменял. Если больной убежден, что Глинтвейн его вылечит, возможно, так и будет. А мне разве трудно сварить кастрюльку вкусного зимнего пойла? Но обязательно по рецепту Бориса Акимовича!» Уяснив, что я практически согласилась, уточнил Кулебякин и успокоенно откинулся на подушку. А через минуту засопел, погрузившись в сладкий, судя по легкой улыбке, сон. Вот что предвкушение Глинтвейна животворящего делает. Уважительно пробормотала я и тихо, чтобы не скрипнули сначала диванные пружины, а потом половицы, встала и вышла из комнаты. «Мой рецепт Глинтвейна? Пожалуйста!» Популя нисколько не удивился ни звонку, ни вопросу. «Возьми кастрюльку». Смешай в ней палочки корицы, горошины перца, бадьян, гвоздику, нарезанный имбирь и мед. Потом залей эту пряную смесь клюквенным соком. Так все понятно. Я внимательно выслушала папулю, но не стала за ним записывать. Как и следовало ожидать, фирменный рецепт родного кулинара-изобретателя мне не подходил. Половины нужных ингредиентов я в нашем сосновом бару днем с огнем не найду. Но у меня был херес и цитрусовые. Бутылку вина и вазу с апельсинами и лимонами хозяйка оставила на столе в кухне как приветственный подарок. Плюс в доме имелся погреб, в нем я уже нашла малиновое варенье, клюквенный соус и мед. Черный перец с горошком видела в кухонном шкафчике. Гвоздикой, бадьяном и имбирем сочла возможным пренебречь. Не такой уж кулебякингурман гурман, авось деталей и тонкостей не заметит. Корица. Вот в чем я видела проблему. Папуля подает глиндвейн в низкой глиняной кружке, из которой на манер коктейльной трубочки торчит палочка корицы. Боюсь, в отсутствии этой приметной детали Денис подделку разоблачит. Блин, где взять палочки корицы? Я похлопала дверцы шкафчиков, погремела ящиками, но искомых коричных палочек не нашла. Оставалось надеяться, что они есть в продаже в магазинчике, мимо которого мы проезжали на такси, направляясь к дому. Кажется, это торговое заведение где-то недалеко. Надеюсь, в шестом часу вечера оно еще работает. Я заглянула к Денису, предупредить его, что ненадолго отлучусь, но пациент мирно спал, и я не стала его будить. Оделась, утеплившись по здешней погоде, и тихо вышла из дома. Уже стемнело. С невидимого неба скудно сыпалось нечто снегообразное. Не снежинки, не крупинки, а мелкий белый порошок. Условный двор, забора как такового не было, его роль исполняли низкие кустики, выглядел так, словно там кто-то хорошенько потряс густо вымазанные мелом тряпки или мешки из-под муки. Образовавшееся подобие тумана ухудшило видимость, и я не рискнула идти напрямик сквозь лес, побоявшись не найти тропинку. Двинулась по дороге, которая тянулась буквой «Г». Получилось дольше, зато я безошибочно пришла к магазину. Корица там была, но не настоящая. Порошок кассии. Я все-таки взяла два пакетика, решив, поддельная корица лучше, чем ничего, и поспешила во свояси. Кулебякин, если проснется и не увидит меня рядом, отправится на поиски, нарушив постельный режим. Пока я делала покупки. Снежная мука с неба сыпаться перестала. Видимость улучшилась, и я прямо с порога магазина высмотрела тропинку, ведущую к нашему с Денисом временному жилищу. Она была почти прямая, хорошо утоптанная, только немного скользкая из-за белого порошка. Опасаясь грохнуться и покатиться, как по бобслейному жолобу, я шла осторожно, внимательно глядя под ноги. И вскоре увидела его. Чей-то след. Точнее, отпечаток ноги сто какого-то размера. Реально не привираю. Стопа у прогулявшегося по трубке была как минимум полуметровая. Тихо ойкнув, я огляделась, никого вокруг не увидела и опасливо склонилась над отпечатком, рассматривая его недоверчиво и с нарастающим страхом. Ладно бы след оставила просто большая нога. Как-то я листала книгу рекордов Гиннесса и запомнила, что туда занесен какой-то парень с 74 четвертым размером стопы. И у баскетболистов ноги бывают «Будь здоров!» И клоуны в цирке носят башмаки, сопоставимые с небольшими лодками. Но в том-то и дело, что в данном случае отметилась не просто большая, а еще и босая нога. Это ж каким клоуном надо быть, чтобы попоросше босиком гулять? Продолжая присматриваться к тропинке, Согбенная, как старушка-горбунья, я прошла несколько метров, насчитав на этой короткой дистанции с десяток следов. Потом разогнулась, снова оглядевшись, вынула из кармана мобильный и сделала его камерой несколько снимков. Сфотографировала наиболее четкий отпечаток в разных ракурсах. Строго сверху, сбоку, с соснами на затуманенном заднем плане и со своей собственной ногой в зимнем ботинке в кадре для масштаба. Потом мне подумалось, что обладатель суперноги вполне может пожелать прогуляться в обратном направлении, а встречаться с ним лоб в лоб на узкой тропинке мне не хотелось. Хотя какое там лоб в лоб, я, наверное, макушкой ему по пояс буду. Помнится, в книге рекордов Гиннесса было написано, что у парня с рекордной стопой номер 74 рост за 270 см. Каких же габаритов должен быть незнакомец с ножкой сотого размера? Мне совершенно не хотелось знакомиться с чокнутым босоногим гигантом, поэтому я свернула с тропинки и по пружинищему хвойному ковру просквозила под соснами прямиком к дому. Уже поднявшись на крыльцо и окраем глаза, заметила какое-то движение. Резко оглянулась. Ах, нет, это просто снова елка затряслась. Вероятно, в порыве ветра. Странно. А сосны спокойно стоят. Хотя у них-то ветки наверху. Может, ветер туда не задувает? Исключительно низом идет? Я проехалась уважительным взглядом по высоченному стволу ближайшей мачтовой сосны. И тут меня осенило. Корица ведь почему так называется? По сути, она является корой. Пусть в магазине не нашлось коричных палочек. У меня тут... «Целые километры прекрасной коры. знает отдирай со стволов и в трубочке скручивай». Спрыгнув с крыльца, я коршуном налетела на ближайшую сосну и попыталась добыть с ее ствола подходящий кусок коры. Не вышло. Она на дереве держалась крепко. Зато под ногами я нашла несколько превосходных красно-коричневых пластинок. Они, правда, упорно не желали сворачиваться в трубочки, но я решила, что уж этим можно и пренебречь». Макаронные изделия самой разной формы бывают. Трубочки, бабочки, пластинки, полоски. И все они прекрасно годятся для пасты. Чем кора хуже? Долой дискриминацию! Очень довольная своей находчивостью, я вернулась в дом и из того, что было, сварила превосходный глинтвейн. Правда, очень вкусный. Я сама его вдумчиво продегустировала, прежде чем кулебяки напоить. Кору только пробовать не стала, оставила эту честь Денису. Любимый еще спал, но, учуя в соблазнительный аромат, пошевелил носом и сел на диване. «Фирменный глинтвейн по-кузнецовски» – возвестила я, подруливая к ложу больного с кружкой на подносе. Не стала врать, что по рецепту папули хитроумно поиграла словами. «Я тоже Кузнецова, имею право называть своим именем изобретенный кулинарный шедевр». «А это...» Любимый с сомнением посмотрел на задорно торчащую из бордовой жижи пластинку коры. «Коричная палочка», — соврала я, — просто развернулась. Доверчивый опер залпом выпил мой фирменный глинтвейн, занюхал его сосновой корой и из-за насморка, не уловив разницы в аромате, удовлетворенно выдохнул. «Ну, теперь точно к утру буду как новенький». После чего отдал мне кружку и кору, повернулся на бачок сунул сложенные корабликом ладони под голову и засопел, оставив меня один на один с неведомым монстром. Хотя я ведь про монстра ему ничего не сказала. Решила, что ночь как-нибудь продержусь, а к утру у меня будет здоровый и крепкий защитник. Но моральной поддержки все же хотелось прямо сейчас. И я позвонила тому, вернее той, кто могла мне ее оказать. Лучшая подруга, Она же супруга моего родного брата и мать единственного племянника взяла трубку после седьмого гудка. «Не спишь?» – спросила я. «Не сплю», – согласилась она. «А как там мой любимый племянник?» «Я уже знаю, что беседу с ней лучше начинать с вопроса о малыше». Молодая мать сразу делается разговорчивой. «Вот он как раз спит», – ответила трошкина ожидаемо оживляясь. «И твой любимый брат, к слову сказать, тоже». А меня-то разбудила, но я сама виновата. Не надо было засыпать ухом на телефоне. «Ты, изяма, спите в 7 часов вечера?» – удивилась я. «Я изяма. Спим тогда же, когда и мелкий. Тебе еще предстоит это узнать, но я предупрежу. Главная спортивная дисциплина для молодых родителей – синхронный сон». Алкин голос сделался соязвительным. Мне стало совестно. Вот кого нужно было отправить в отпуск, на другой конец страны, сонную синхронистку Трошкину. «А у тебя там что?» Она зевнула и извинилась. «Пардон, а у меня тут что-то странное». Я рассказала Алке о шокирующей находке на тропинке и, чтобы не быть голословной, отправила ей фотографии. «Да, это впечатляет». Посмотрев снимки, согласилась Трошкина. «Какой-то очень крупный ивановец». «Кто?» — не поняла я. «Ивановец». «Ну, последователь некогда очень популярного учения – Порфирия Иванова. Ты разве не помнишь? Я тоже как-то его практиковала». «Ходила босиком и голодала?» – припомнила я. «Еще здоровалась со всеми подряд, а бабушки во дворе сочли, что ты, бедняжка, в уме повредилась». «Сами они повредились», – огрызнулась Трошкина. «Хороший метод оздоровления. И, кстати, недурной способ экономить. Убежденные ивановцы...» Ни тёплой одежды не покупают, ни обуви. Такая расходная строка бюджета вычеркивается. То есть этот босоногий мальчик, возможно, еще и без одежды тут гуляет? Я несколько напряглась. Точно знаю. Кулебякину не понравится, что вблизи от нашего любовного гнездышка расхаживает нудист особо крупных размеров. «Ты сказала, мальчик?» «А это еще одна версия», — обрадовалась Трушкина. «Ты обратила внимание, какая у него стопа?» «Огромная и плоская!» «Намочи ногу, оставь на полу след и посмотри, какой он у нормальных людей!» «Изогнутый, с отчетливо круглой пяткой и выемкой на месте подъема!» «Погоди-ка!» Я безотлагательно провела следственный эксперимент, только ногу мочить не стала. Просто присыпала плитку пола мукой и поместила на нее свою босую стопу, подтвердив. «Ты права!» У меня получился именно такой отпечаток. А на тропинке другая картина была. Там след широкий, без сужения под сводом стопы, как атластов для плавания. Но что это нам дает? А ты знаешь, что для младенцев и маленьких детей абсолютно нормальными являются плоские стопы? Молодая мать мигом оседлала любимого конька. Трошкина. Версия о том, что в зимнем сосновом бару бегает «Четырехметровый младенец не выдерживает никакой критики». «Это почему же? В скандинавском эпосе существовали великаны». «Тогда придется допустить, что где-то рядом бродят его десятиметровые родители». «Спят, наверное». Алка в трубке мечтательно вздохнула и встряхнулась. «Ой, прости, я опять о своем». «Так, а нет ли на снегу еще чего-нибудь, кроме следов?» Чего, например? Потерянной погремушки из цистерны, набитой валунами? Нет, я имела в виду какого-нибудь генетического материала. Кучки детской неожиданности размером с монгольскую юрту? Да не язвиты. Сама же сказала версию с младенцем бракуем. Думаем дальше. Мне вот вспомнились байки о йети, таких огромных, мохнатых и неизменно босоногих, а это значит плоскостопых. Йети. Это которые снежные человеки? Их же вроде бы видели только в горах. Ой, да когда это было? Что за предрассудки? Почему современные Йети не может жить там, где ему хочется? Это нарушение прав человека. Прав Йети тогда уж. Но ладно, предположим, это он. Что тогда? Рано делать предположения маловатой информации. Там у вас случайно колючей проволоки нет? Ни проволоки, ни вышек с автоматчиками. Опять съязвила я. «А малинника?» «Только малиновое варенье в погребе. Ну, хоть елки есть». «Одна точно имеется». Я посмотрела в окно. Ветер стих, и елка во дворе уже не тряслась. «А так-то все больше сосны». «Вот!» — Алка обрадовалась. «Елки, сосны — это все хвойные. У них иголки, они колючие. Пойди посмотри, нет ли где на ветках клочья в шерсти». «Ети же меховые, должны линять!» «Блин, вот это захватывающая миссия!» – проворчала я. «В поисках линяющего ети. Но спорить не стала. Вбила ноги в теплые ботинки, надела пуховик, сунула в карман мобильный и пошла во двор. Трошкина умница. Не зря и в школе, и в институте была круглой отличницей. Она как в воду глядела. На еловой лапе трепетал белый клок. Убеждая себя, что это просто снежинка, только очень большая, я подошла поближе и огорченно вздохнула. Нет, не снежинка. Шерсть. Длинная, серебристо-белая, свалявшаяся в комок. Я потянулась рукой в перчатки, осторожно сняла клок с ветки и, держа его с некоторой брезгливостью, прошлась к ближайшей сосне. Там, примерно в полуметре над моей головой, Белел еще один шерстяной снежок. Воображение мигом нарисовало картину труд со спиною, едти, а земную ось». Только вместо воображаемой оси там была реальная сосна. Внутренний голос уныло подсказал, что два клока — это уже не случайность, а система. И высота, на которой обнаружен клок номер два, определенно свидетельствует. Тот, кто чесал тут спину трехметрового роста, как минимум. Я сунула первый клок в карман и почти дотянулась до шерсти на сосновом стволе в высоком прыжке, но в последний момент сообразила, что поступаю неправильно. Надо бы зафиксировать местоположение улики. Я встала к стволу, как к Ростомеру. Но хотя я и сама, прямо скажем, не дюймовочка, рост за 180. Сделать селфи так, чтобы в кадр попали и моя голова, и зацепившийся за шершавую кору белый клок, не вышла. Мысль разбудить Кулебякина, чтобы он сделал правильное художественно-документальное фото «Вечер в сосновом лесу» или «Индия Кузнецова и клок шерсти безымянного Йети» я отогнала. Денису нужно набраться сил. Они ему могут понадобиться для богатырского поединка, если снежный человек окажется недружелюбным. — Ау! Есть тут кто-нибудь? — неосторожно позвала я. И тут же прикусила язык, поскольку это мог быть не кто-нибудь, а трехметровый мохнатый чувак. Однако меня уже услышали. — А тут кто? — с подозрением отозвался мужской голос. И из остаточного тумана выдвинулся темный силуэт. «Невысокий, даже ниже меня!» Я облегченно выдохнула. «Девушка, вы что здесь делаете?» Подходя ближе, строго спросил мужчина самого заурядного вида, то есть одетый и обутый, хоть и несколько не по погоде, в резиновые сапоги, зато лишенный шерстяного покрова, если не считать таковым кроличью шапку. Я не сразу нашлась с ответом. «Что я тут делаю?» «Гуляю, дышу свежим воздухом, ети выслеживаю». «Селфи делаю. Наконец сказала я чистую правду. Не поможете. Хотелось бы снять фото в полный рост на фоне вот этой прекрасной сосны». «В потемках». Мужчина саркастически хмыкнул, но все же взял протянутый мобильный. «Может, со вспышкой и получится, но я бы вам советовал провести фотосессию днем. Не стоит бродить одной по ночам». Он ловко справился с задачей, отщелкав несколько кадров. «Точно не дикий». Вполне цивилизованный человек, знакомый с современной техникой. Вернув мне смартфон, спросил, «А вы не заблудились, нет?» «Услышав, что я тут рядом живу, вон в том доме», незнакомец покачал головой, повернулся ко мне спиной и зашагал прочь, слегка сгибаясь под тяжестью рюкзака на спине. «Турист, что ли?» «Ну да, если это местечко имеет славу аномальной зоны, их тут должно быть немало». На ходу просматривая снимки, сделанные туристом, я вернулась в дом и тут же отправила новые фотографии Трошкиной. «И что тут у нас?» — зевнула мне в ухо подруга, перезвонив через минуту. «Шерсть нашлась! Ты была совершенно права!» — объявила я. «Один клок на еловой ветке, второй — на сосновом стволе. Тот, что на сосне, весьма высоко. Видишь светлое пятно над моей головой?» «Фотка так себе в смысле качества». «Ничего толком не разглядеть», — посетовала Алка. «Погоди-ка». Я включила камеру, выложила на стол шерстяной комок, снятый с елки, и со всех сторон показала его Трошкиной. «Слушай, а ведь отличная шерсть», — сказала она с ноткой зависти. «Светлая, длинная, шелковистая. Моим бы овцам такую». У Алки есть небольшая овечья ферма в Австралии. «Наследство покойного дяди-эмигранта». «Если это клок шерсти снежного человека, можно понять, почему эти существа прячутся от людей», задумчиво продолжила подруга. «Слишком велико искушение завести эти ферму и производить высококачественную шерсть в промышленных масштабах». «Давай не будем сейчас строить бизнес-планы», досадливо предложила я. «Не время для этого». «Ситуативно уместное соображение есть?» Есть предложение временно отставить версию Сьети, зайти с другой стороны и подумать, чья еще это может быть шерсть. Может, тут что-то совершенно прозаическое. Мне сходу в голову приходят белый медведь, полярный волк, снежный леопард, гренландский тюлень, писец Полный, поддакнула я ехидно. Тюлень-то как бы залез на сосну. Тюленя теоретически могло забросить высокой штормовой волной нашлась Трошкина. У вас же море совсем рядом. А снежный леопард, например, запросто лазит по деревьям. Ой, проснулся мелкий. В трубке пошли гудки. Я вздохнула. Материнство неизменно побеждает дружбу. Теперь, пока ее мелкий не уснет, Трошкина для меня потеряна. А потом она свалится спать, позабыв обо всем. Значит, я снова предоставлена сама себе. Одинокий сыщик в темной зимней ночи. Так, что бы сделал на моем месте, например, комиссар Мигре? Наверняка налил бы себе чего покрепче. Пропустил рюмочку другую. Взгляд сам собой устремился к почти пустой бутылке хереса. Я взяла ее, поболтала, заглянула внутрь. Нет, такого количества хереса и настоящему мастеру сыска для дедуктивных раздумий не хватило бы. Логическое умозаключение оборвалось бы, едва начавшись. Я машинально допила жалкие остатки хереса прямо из горлышка и додумалась до светлой мысли. А магазинчик так как написано на вывеске у двери, работает до 21.00. И спиртное там есть в продаже, я видела. Надо сбегать и купить. Не для себя даже, для Дениса. Вдруг ему еще доза другая целебного глинтвейна понадобится. Осуществим, так сказать, курсовое лечение. Недолго думая, я снова оделась оболось и потопала в магазин. Но не по тропинке, а вдоль нее, перебежками от сосны до сосны. А то, мало ли, не хотелось встретиться с Ети. С полярным волком или белым медведем, впрочем, тоже. В магазинчике на этот раз было пусто. Дородная продавщица, которая в первый визит была плотно занята, потому что к ней стояла очередь, сейчас лениво вела разговор по мобильному и при моем появлении оживилась. «Перезвоню», — пообещала она кому-то, сунула трубку в карман передника и выжидательно уставилась на меня. Даже поморгала, давая понять, что готова к контакту. «Добрый вечер». Я тоже поморгала, присматриваясь к полкам за спиной необходимой женщины. В смысле, ее на узкой дорожке не обойдешь. У вас есть Херес или Мадера? Зрение у меня не идеальное. Разглядеть этикетки на бутылках с расстояния метр-другой мне не под силу. Есть портвейнка, гор и мускат. Продавщица посторонилась, открывая вид на полке, но это не сильно помогло. И водка, и коньяк, но ну и пиво, конечно. Мне для Глинтвейна, зачем-то объяснила я. О, как изысканно. Восхитилась продавщица и утвердила на прилавке пухлый локоть, а на ладони — мягкую щеку приготовившись слушать. «Издалека к нам. С Кубани. Хороший край», — одобрила она. «Всегда тепло, продуктов много, море теплое. А к нам вы зачем?» «Так, путешествуем», — уклончиво ответила я. «А вы же местная. Расскажите, что здесь стоит посмотреть? Может, что-то особенное есть?» «Да что тут особенного? Там янтарный комбинат, там новая набережная». Женщина махнула рукой сначала направо, потом налево. И еще в парке дуб старый, он чуть ли не викингов помнит. «Как интересно!» — соврала я. «А что насчет фауны? Какие-то редкие животные в этой местности водятся? Разве что козы и ванихи? Скажи ей!» — засмеялся кто-то за моей спиной. Я оглянулась и увидела сухопарую старуху со шваброй. Она намывала полы между рядами с товаром, и я ее раньше не заметила. «А и скажу, отличные козы у Иванихи!» Неожиданно вдохновенно подхватила продавщица. «Ангорской породы! Пуховые жуть! Прям не козы, а черные помпоны на ножках!» «Иваниха с них махер добывает, из него вязаные жилеты получаются лечебные. Лучший местный сувенир. Не хотите?» И она вдруг затарахтела, как пописаному: Ни одна шерсть не обладает такими свойствами, как ангурская. Пух прекрасно отталкивает воду, но поглощает естественную влажность, при этом удерживая тепло. Большим плюсом ангоры является устойчивость к загрязнениям. При этом стоит отметить, что эта шерсть абсолютно гипоаллергенна. Изделия из этой пряжи помогают людям при таких недугах, как остеохондроз, артрит и гипертония поскольку ангорская шерсть обладает пониженной теплопроводностью, а значит, создает сухое тепло. «А у Иванихи только черные козы, белых нет?» перебила я отработанную рекламную речь. «Или серых, серебристых, тоже с длинной пушистой шерстью». Продавщица осеклась. «Не знаю, о чем вы». Она вдруг замкнулась. «Брать-то что будете?» «Кагор, пожалуй», обескураженно ответила я. Продавщица, не сходя с места, повернулась, сняла с полки бутылку и со стуком поставила ее на прилавок передо мной. 320 рублей. Я расплатилась и вышла, провожаемая пристальными и не особо доброжелательными взглядами. Уже закрывая дверь, услышала нелицеприятный комментарий. «Ходят тут всякие, нос свой суют». «Хм, я вроде никакими секретами не интересовалась, только про кос спросила. Или тема белых». Серых, серебристых, пушных животных тут табу? Но почему? Ой, скрывают что-то местные жители. Или кого-то. Например, Белокурова эти Берегут и его покой, и свой. Не хотят наплыва в тихое местечко экзальтированных любителей сенсаций и назойливых исследователей паранормального. Никакой сумки у меня при себе не было так что я пристроила кагор на локоть, как младенца. И машинально баюкая, уютно булькающую бутылку, пошла к себе. От тропинки отдалилась, самонадеянно попытавшись найти прямой путь к дому, и в результате сбилась с пути. Прибрела к какой-то странной избушке. Ее единственное окно полыхало переливами красного, словно за стеклом плясал живой огонь. И на ало-золотом фоне... Металась невнятных очертаний темная тень. Тву ты! Чур меня чур! Бесовщина какая-то!» Впечатленная и устрашенная, я шарахнулась от странной избушки и вскоре очень удачно влетела в елку. Ту самую, которая имела обыкновение плясать в порывах ветра. С нее я сняла первый шерстяной клок. Елка, спасибо ей, помогла мне сориентироваться, И вскоре я уже поднималась на крыльцо, перебирая ступеньки ногами так быстро, словно за мной кто-то гнался. А может, так оно и было? Я закрыла входную дверь на замок, заперла ее на засов и еще на всякий случай массивную деревянную обувницу к ней придвинула. После чего решила, что сделала все возможное для пассивной обороны нашего временного жилища и могу с чистой совестью лечь спать. «Синхронно с Кулебякиным, раз уж этот навык, нам с ним когда-нибудь пригодится». «Я что, проспал штурм дома нашей крепости?» Поутру удивился Денис, выйдя в прихожую в поисках санузла. Спросонья он не сразу сориентировался в новом жилище, забрел не туда и озадачился, увидев подпертую мебелью дверь. «Я совсем забыла отодвинуть заградительную обувницу. Пришлось признаваться». Мне ночью было страшновато. Все незнакомое, ты спишь, за окном кто-то шастает. Да кто там может шастать? Городок приспокойный Мы с Трофимовым здешние криминальные сводки загоди просмотрели. Тут даже пьяная драка на свадьбе события. Отмахнулся от моих страхов любимый и скрылся за дверью благополучно найденного санузла. Мне стало обидно. Даже захотелось ему соли вместо сахара в свежесваренный кофе насыпать. Я, значит, нервничаю, переживаю, а ему все равно. Ну, получи, капитан Кулебякин. И едва дождавшись возвращения милого из клазета, я рубанула правду матку. Тут бродит ети. Кто? Милый сделал большие глаза и потянулся ладонью к моему лбу. Теперь у тебя температура. Я увернулась, не позволив себя пощупать и сбегала в комнату за оставленным там мобильным. Открыв вчерашние фотографии и следов, я торжественно предъявила их Денису. «Однако!» — крякнул он и, встав из-за стола, пошел в прихожую. Но кружку с кофе не оставил, отчего пуховик надел только на одно плечо, как гусарский минтик. Я прям залюбовалась. «Ну, чисто бравый кавалергард! За мной!» — скомандовал кавалергард, и одной левой, причем ногой, Легко отодвинула от двери обувницу с функцией баррикады. «На местности покажешь, где это чудо». Я живенько оделась-обулась, вымылась из дома вслед за милым, во дворе обогнала его и повела, маняще помахивая ручкой, к тому месту, где вчера совершила шокирующее открытие. В смысле, увидела гигантские следы. Их на тропинке, конечно, уже не было, потому что от порошкового снега не осталось и следа. Но я сверилась с фото в мобильном, и уверенно объявила «Вот здесь». В этот момент, по моему дилетантскому мнению, опытный опер должен был присесть и вперить пытливый взор в тропинку. Кулебякин же, наоборот, поднял голову и спросил «А это ты видела?» Я посмотрела туда же, куда и он. «Что это? Интернет?» «Да хоть Интерпол», — фыркнул Милый, «без разницы, каково назначение этого кабеля. Важно, что он протянут поперек дорожки, На высоте метра два с половиной, не больше. А это значит что? Что не проложили тут нормальную оптоволоконную связь? Это тоже. Но главное, что твой босоногий гражданин, если он так высок, как ты думаешь, в этом месте должен был сильно пригнуться или вообще опуститься на четвереньки. Может, он и опустился. Откуда нам знать? А отсюда? И отсюда. Денис кивнул на мой мобильный и на тропу. На твоих снимках все следы одинаковые, а так не должно быть. Когда человек опускается на корточки, не имея опоры под ягодицами, он сгибает колени и опирается на стопы. Следы стали бы глубже, и цепочка их была бы не такой ровной. Это первое. «Так кто человек?» – пробормотала я, не спеша соглашаться. «Ну, не понравился мне важный менторский тон любимого опера. Второе. Чем, по-твоему, объясняется...» Небольшая длина шага. Чтобы примерно высчитать рост человека, нужно отнять от длины его ступни в яловой обуви 3 сантиметра и умножить разность на 7. «Так то человека!» Снова повторила я, но уже громче. «А эти твой кто?» «Человек, только снежный», – парировал Кулебякин. «Выходит, в этом босоногом гражданине примерно три с половиной метра роста. Но! Но!» Повторила я нетерпеливо, потому что Милый надолго приложился к кофейной кружке. «Подержи-ка». Он сунул мне опустевшую посудину и, наконец, надел пуховик нормально, а не а гусар летучий. При таком росте длина шага у него должна быть 120-130 см, а тут вдвое меньше. Может, он просто семенил. Я вспомнила, как сама вчера боялась поскользнуться на притрушенной снежком тропинке. Тоже версия. Денис не стал спорить, но зашагал обратно в дом, из чего следовало, что он считает тему закрытой. Я нахмурилась. «Это что сейчас было? Меня не приняли всерьез?» «А как же шерсть?» — крикнула я вслед самодовольному всезнайки. «Какая еще шерсть?» — тот оглянулся. «Вот это!» Я пошарила по карманам и вытащила серо-белый клок, похожий на войлочный мячик. «Сама вырвала!» — притворно восхитился милый но все-таки вернулся, взял улику и начал рассматривать. «Тут я, признаюсь, не спец. У тебя лупы нет? У меня ничего нет!» Я нарочито печально вздохнула. «Ни лупы, ни микроскопа, ни верного Ватсона, как у Шерлока Холмса. Но у тебя есть смартфон с хорошей камерой. Сделай-ка несколько снимочков этого пуха при дневном свете». Кулебякин не понял намека и не отошел с поклоном на вторую роль, а продолжил командовать. «Так и быть. Пошлю фотоэксперту, попрошу посмотреть». Он ушел в дом, но через минуту выглянул в приоткрытую форточку и позвал. «Ты долго еще там? Кто-то мне яичницу с колбасой обещал». Яичницы я не ограничилась. Сварила суп на обед. Денис тем временем занялся осмотром дома, проверяя, как обещал своему коллеге Трофимову его состояние. Все помещения обошел, даже в подвал спускался и на чердак поднимался. Кажется, еще и протокол осмотра составлял, как самый правильный опер. Я краем глаза отслеживала его перемещение. Сначала из кухни от плиты, потом с дивана в комнате, а потом уснула и не заметила, как любимый ушел. Все-таки надо, надо освоить эту дисциплину, синхронный сон, чтобы у нас с Денисом Режим дня совпадал. Разбудила меня хозяйка, енина Александровна. Явилась с возгласом «Тук-тук» на устах, заискивающей улыбочкой на губах и картонной коробкой в руках. Покричала из прихожей, шумно сбрасывая обувь. «Это я, тетя Яна! Принесла вам пирог с брусникой?» «Это я, почтальон Печкин. Принес заметку про вашего мальчика», вспомнилось мне. «Что ж...» «Информация никогда не помешает». «И пирог тоже». Я села на диване, пригладила волосы, нацепила улыбку. «Вот вы где!» Енина Александровна заглянула в комнату, огляделась. «А супруг ваш где?» Пошел прогуляться. Я не стала объяснять, что Денис мне не супруг, а только жених. «Но все в порядке? Вам удобно? Нет проблем или вопросов?» «Все хорошо, спасибо, только...» «Я вспомнила, что вопросы у меня есть. Что за адская избушка там, у нас на задворках?» «Какая избушка? Почему адская?» – заволновалась хозяйка. «Вы это про флигель?» «Я неопределенно пожала плечами. Может, и флигель. Хотя больше похоже на филиал пекла. Там вроде ночью пламя горело, и черти кружились. Ой, да что вы! Не бойтесь, это обычный флигель!» Янина Александровна посмотрела на меня, как на душевно больную, с брезгливой жалостью. «Там Владимир. Он у нас художник-керамист. Мастерскую себе оборудовал с гончарным кругом и печью для обжига. Все хорошо там. Ничего потустороннего, вы не волнуйтесь. Отдыхайте, гуляйте. У нас тут воздух такой целебный. Прекрасно нервы успокаивает. Пирог вот ешьте. А я побежала. Мне надо... Она положила на тумбочку у двери свою коробку и отступила в прихожую, опасливо поглядывая на меня. Хлопнула наружная дверь. Кажется, я произвела на добрую женщину впечатление неуравновешенной особы. Пойти, что ли, успокоить нервы целебным воздухом? Я встала с дивана и подошла к окну. Ого, как долго я спала! Солнце успело не только подняться над верхушками мачтовых сосен, но и перевалить за них. Двор, исчерченный тенями высоких стройных стволов, сделался полосатым, как тельняшка. Что-то мелькнуло у меня в голове по ассоциации с ней и с морем. А, какой-то там тюлень, как его, гренландский. Надо все же воспользоваться Алкиной подсказкой и посмотреть, какие в природе бывают белые меховые животные и кто из них может водиться в этой местности. Я полезла с этими вопросами в интернет и выяснила, что отличница Трошкина опять оказалась права. Белыми в природе бывают лев, волк, медведь и заяц, ласка, молодой гренландский тюлень, полярный песец, конечно же, а еще снежный барс, японские макаки и разные копытные. Я посмотрела на картинки, и наибольшее подозрение у меня вызвали макаки. Во-первых, они оказались не чисто белыми, А серебристо серыми, как найденные мной клоки шерсти. Во-вторых, уж Макаката запросто забралась бы на трехметровую высоту, чтобы почесать там спинку. Хотя, откуда тут макаки? Думаю, у них алиби. Сидят себе в своей японии. Оборвав мои дедуктивно-зоологические размышления, хлопнула дверь: заскрипели деревянные полы. Инка, ты где? Позвал веселый голос Кулебякина. «Смотри-ка ты! Все сегодня спрашивают, где я!» «И хоть бы кто-нибудь поинтересовался, как я!» Но оказалось, что любимый как раз позаботился о том, чтобы унять мои тревоги и страхи. «Смотри, что я принес. Он водрузил на кухонный стол большой рюкзак. «Не наш!» – машинально отметила я. «Мы с чемоданами прибыли!» «Хотя, знакомый вроде!» «Это что?» Я подошла ближе. «Конфискат!» Денис похлопал по рюкзаку, и там что-то упруго шевельнулось, всколыхнув ткань изнутри. «Гренландский тюлень!» мелькнула дикая мысль. «Открывай!» предложил милый и отступил от стола, давая мне место. «Открывай, открывай, не бойся!» «Смотри-ка! Все сегодня просят меня, чтобы я не боялась!» При мысли о том, что окружающие считают меня... Индию Кузнецову, родную дочь своего папы, бронетанкового полковника, трусишкой. Я собрала нервы, все еще не подлеченные местным воздухом в кулак, и решительно потянулась к рюкзаку. Зловеще свистнула молния замка. Я зажмурилась, но услышала смешок Дениса и распахнула глаза. Внутри был не тюлень, вообще не живое существо, а какая-то штуковина. «Даже две!» «Что это?» Я вытащила из рюкзака что-то просторное, увесистое и упругое. «Не видишь?» «Оригинальная обувь, сто какого-то размера». Я бы назвал эту модель «Лапти-ети». Кулебякин продолжал веселиться. А по сути, силиконовые формы, только они не для отливки использовались. «Ты посмотри, какие креативные штуки!» «Одна на левую ногу, вторая на правую». «Сделаны так, чтобы не на голую ногу надевать, а на резиновые сапоги». Мигом вспомнился турист в резиновых сапогах, который помог мне сделать фото. «Точно! Это его рюкзак!» «Ах, он гад!» – медленно выговорила я, прозревая. «Значит, пока я искала гигантского снежного человека, этот шпендик снял свои ети-лапы, сложил их в рюкзак, и похохатывал, наблюдая за мной. Ну зачем?» Я подняла глаза на Дениса, который перестал хихикать и сделал важную физиономию. «Запомни, Инка, приступая к расследованию, всегда нужно задать себе один важный вопрос. Начал он менторским тоном. Кто виноват?» – перебила я. «Да нет же, кому это выгодно? Ну и кому, скажи мне, выгодно пугать меня воображаемым чудищем?» «А кто сказал, что пугали тебя?» Кулебякин заговорил нормально, буднично. Он отвернулся к плите, поднял крышку на кастрюле. «О, супчик! Очень кстати, я проголодался!» Не увиливая от ответа. Я подошла и шлепнула его по руке. Крышечка звонко брякнулась на кастрюлю. Сначала объяснение, потом обед. «Да почти ужин уже, время-то к вечеру!» Милый смахнул воображаемый пот лба изобразил усталость трудового человека. Но я на это не повелась, так что пришлось ему продолжить. Ты обратила внимание, что хозяйка при заселении не попросила у нас паспорта? Нет. А это важно? Конечно. Потому что о двухнедельном тестовом проживании с ней договаривался Трофимов. А он собирался приехать сам, но не один, а со своей Валькой. А так, как ты знаешь, женщина своеобразная. Денис покрутил пальцем у виска. Ей всюду хрень их тонь мерещится. А Трофимов хозяйку об этом предупредил. Уж очень ему хочется домик тут купить. Так вот, почему Енина Александровна все уговаривала меня не бояться, сообразила я. Она решила, что мы с тобой Трофимовы. И я, Валька. А Валька запросто может наложить вето на покупку этого дома, если ей что-то пугающее тут померещится. Но погоди, я наморщила лоб хозяйки то зачем срывать покупку?» «Хозяйке незачем», — согласился Денис и сел за стол, опережая события. «Я еще не все объяснения получила. Но я сходил к местному участковому. Он все про всех тут знает и рассказал мне, что у Янины Александровны есть брат, Владимир. Художник-керамист?» — вспомнила я. И с новым интересом посмотрела на силиконовые формы в виде гигантских лап. Керамисты же украшением интерьера занимаются, правильно? Лепят всякое, в формах отливают. Откуда знаешь? Слегка удивился Денис. Видела его? У него мастерская во флигеле, сообщила я и кивнула на эти лапы. Его работа? Ну? Кулебякин энергично кивнул и расставил локти на столе так, чтобы между ними поместилась большая тарелка супа. Я покачала головой. Опять он забегает вперед. «Владимир и Енина Александровна — совладельцы этой недвижимости», объяснил Денис, торопясь заслужить обед. «Но у нее три четверти собственности, а у него одна, и он уже выделил свою долю, тот самый флигель». Сестра давно хотела свою часть продать, но ей ту цену не давали, какую она хочет. И вдруг нашелся Трофимов, готовый раскошелиться. Сестра предупредила об этом брата как положено, поскольку у совладельца в этом случае преимущественное право покупки. А художник наш очень хочет купить весь участок, но у него денег не хватает, чтобы перебить ту цену, которую дает Трофимов. А Енина Александровна неосторожно рассказала ему о реальных покупателях. Еще я о Валькиной фобии упомянула, да? Сама догадалась я. А креативный братец придумал, как сорвать продажу а заодно и снизить цену, чтобы сестра в отсутствие других реальных покупателей продала все ему. Теперь понимаешь, почему надо задаваться вопросом, кому это выгодно. Денис дотянулся до ящичка со столовыми приборами, с грохотом выдвинул его и взял ложку. «Налей уже мне супу!» «Сейчас!» Я повернулась к плите с кастрюлей, сняла крышку, взяла половник и замерла, сообразив, что в нарисованной смышленым опером картине остался пробел. Даже два пробела, небольших, размером с клок волосяного покрова неизвестного существа. «А как же шерсть на деревьях?» Я развернулась к Денису. «Она чья?» Эксперт сказал, кошачья, вычесанная. Он даже разглядел на фото крошечный проволочный крючок от специальной щетки, ответил милый и требовательно постучал ложкой по столу. «У Владимира есть кошка?» Я щедро наполнила глубокую тарелку, но не поставила ее на стол, а держала в руках, дожидаясь ответа. Кулебякин вздохнул, недовольной проволочкой. «Не у Владимира, а у его подружки-местной продавщицы, и не одна кошка, а две, и обе длинношерстные породы серебристая шиншила. «Откуда знаешь?» – поинтересовалась я и поставила перед милым тарелку. «И хлеба дай, пожалуйста», — попросил Денис. «А откуда знаешь про кошек?» — повторила я, взвешивая в руке батон. «Блин, Инка, тебе в допросной цены бы не было!» — психанул любимый. «Ну откуда я могу это знать?» «Участковый сказал, разумеется. Говорю же, он в курсе всего». Я же расспрашивал про здешнюю криминогенную обстановку. Он и поведал, какие тут преступления. Одна бабка написала заявление на продавщицу, потому что та ей всучила вязаный жилет якобы гипоаллергенный, а бабке от него поплохело, поскольку у нее непереносимость кошачьей шерсти. Стали разбираться, и оказалось, что ушлая продавщица жилет тот связала сама. Тут многие бабы этим занимаются, но для удешевления изделия щедро подмешала к дорогой козьей пряже кошачью шерсть. «Теперь все, я могу наконец поесть!» «Приятного аппетита!» Я поставила на стол тарелку с нарезанным хлебом, солонку и перешницу. Умиротворенный любимый заработал ложкой. А я села напротив него, подперла щеку ладошкой, как пресловутая продавщица из местного магазина, и слегка пригоренилась. «Ну, и чего ты киснешь?» Покончив с супом, спросил Кулебякин. «Тайны разгаданы, дело раскрыто. И у нас с тобой еще две недели спокойного отдыха». «И это прекрасно» кивнула я. «Но знаешь, немного жаль, что на самом деле тут нет никаких загадок природы. Ничего такого необыкновенного и чудесного. Ты у меня чудесная». Денис встал, обошел стол и притянул меня в объятие. «Какой Глинтвейн вчера сварила! Просто волшебный! Фея ты моя с палочкой!» «С пластинкой!» Почти беззвучно поправила я и спрятала на груди любимого коварную улыбочку. Ну и ладно. Пусть капитан Кулебякин думает, что он раскрыл все тайны. Я-то знаю, что это далеко не так. Секрет моего фирменного Глинтвейна он никогда не узнает.